Глава одиннадцатая. Жених. Эрик зазирался. Наверное, планировал появиться не совсем в этом месте. «Перед тем, как ты что-то скажешь», — обратился я к нему на английском, сомневаясь, что он хорошо знает русский. «Уточню, что ты явился непрошенным гостем на родовые земли». «Это угроза?» — улыбнулся, усмехнулся парень. Ответил он на языке островов. «Ну да и не удивительно, Универсальный язык для переговоров между представителями разных стран. Не зря же я его столько учил». «Предупреждение! Зачем явился?» «Ты, Эдгард Соколов?» – спросил парень. «Да. Интересно, что скажет? Про родовые земли я не просто так упомянул. На них действуют особые правила. Тем более, когда чужой аристократ заявляется к тебе без спроса. Это как минимум очень нагло, а как максимум – открытая агрессия». Аналогию можно провести с обычным жильем. Простые люди не имеют права вламываться друг другу. Исключение, когда у тебя для этого есть полномочия. Эрик может быть важным человеком у себя на родине, но здесь. «А, ладно, к чему эти сложности? Если будет наглеть, прикопаю его на заднем дворе». Парень не спешил говорить, огляделся. Увидел он почти достроенный дом. Технически он был готов. Но еще оставались фасады, которые приедут устанавливать через пару дней. Сама территория перекопана. Рабочие подготовили участок для закладывания тропинок и посадки растений. Пейзаж, мягко говоря, не самый идеально выверенный. Да и дом простой на пару этажей. Широкий, но не то чтобы очень. Внутри места хватит на нас двоих, штук пять детей, еще и гостей принять сможем. Пара мастерских еще пристроена. Одна алхимическая, а другая для души. Я там в основном картины пишу, да с ювелиркой вожусь. Увиденное по-разному трактовать можно. Кто-то скажет, что аристократ отстраивает родовое гнездо, а кто-то, что здесь живет нищий. Нетрудно догадаться по усмешке Эрика, какой вариант он выбрал лично для себя». «Дело в том, что я не люблю уступать», – начал парень свою заготовленную речь. «А мне намекнули, что появилась досадная помеха». «Прискорбно слышать», – ответил я, попивая чай. «Это помеха, вроде как ты, но что-то я сомневаюсь в этом. Возможно, меня разыграли». «Уверен, так и было», – кивнул я, делая еще глоток. Никогда не ленился заварить вкусный чаек. Внутрь кинул дольки апельсина и лимона – Имбиря побольше, мёда пару ложек, ну и заварку тоже, само собой. На вкус горьковато и сладко одновременно. Самое то, чтобы и насладиться, и взбодриться. Несколько секунд он разглядывал меня, играя жилваками. Аристократы, особенно потомственные, породистые создания. Среди них сложно найти прямо страшных людей. Манеры, уход, лучшая одежда и учителя – Все это обрамляло качественный материал. Плод скрещения человека. фактических и звериных генов. Тот, кого я видел перед собой, не особо выделялся на фоне других аристократов. Видел я и более выдающиеся результаты. Обычный смазливый парень с острыми чертами лица, выпуклыми скулами, солнечными волосами и голубыми глазами. Это шутка? Впрочем, неважно. Я пришел сказать, чтобы ты не мешался, Эдгард Соколов. В чем? Спокойно уточнил я, не мешался под ногами великих семей. «А то что?» Также спокойно спросил я, «А то мне придется с тобой разобраться». «Так разбирайся», – пожал я плечами и подлил себе чайку. индекс опасности у него 67, сам парень на вид мой ровесник, так что для его возраста это хороший показатель, сразу видно элиту и хорошую родословную за плечами, у меня сейчас индекс 45, для того, кто начинал с десятки, это очень хороший прогресс, феноменальный, учитывая, что я сам к этому пришел, но все равно для потомственного аристократа слишком мало. Парень немного растерялся, смотрит на меня задумчиво, пытается разгадать, чего я такой спокойный. Он наверняка ощущает, что я слабее, но это как бес. Так-то он мне ровным счетом ничего сделать не сможет. Даже пожелая я с ним драться, это закончится мгновенно. Отсюда и спокойствие, которое он считывает, и недоумевает, почему я так расслаблен. Рядом с ним открылся проход, и оттуда вышел Родион, заканчивая эту, безусловно, увлекательную беседу. «Эдгард?» — кивнул он мне и повернулся к парню. «Эрик, кажется, вы заблудились. Прошу за мной». «Кто вы такой?» «Меня зовут Родион. Но сейчас важнее то, что вы здесь забыли», — ответил с легендарным хладнокровием мужчина. «Прошу», — указал он на проход. «Лучше подчинись!» — бросил я ему с насмешкой. «Не удержался». Интересно было бы посмотреть, что парень предпримет дальше, но не сложилось. Он зашел в проход, который за ним закрылся. Родион остался здесь. «А вы бдительности не теряете», — сказал я ему. «Хотя это было необязательно». «Я не сомневаюсь в вашей способности уладить конфликт, Эдгард. Я сомневаюсь в том, что выбранный вами способ будет мирным. Неужели я похож на чудовище? Разве что самую малость шутит». Я несколько раз наблюдал споры о том, улыбается этот человек когда-либо или нет. Лично я был уверен, что улыбается, как минимум внутри себя. Чувство юмора у него тоже имеется, что можно выяснить, если достаточно долго с ним общаться. Не то чтобы я часто с Родионом пересекался, но то дело какое уладить, то новые разработки обсудить, то еще что. Напомню вам, Эдгард, что не всегда агрессия прямолинейна. О, спасибо за совет! Родион кивнул и вошел во второй открывшийся проход, оставив меня обдумывать ситуацию. Я ведь не только технические науки изучал. В бытие аристократов меня тоже погрузили. Научили видеть ситуацию в масштабе. Нет ничего проще, чем раскатать любого гостя на моей земле. Да и весь сюда вся европейская армия. И еще посмотрим, кто кого. Проблема в другом. Родион намекал, что конфликт с этим юношей повлечет за собой последствия. Я не мастер в политике, чтобы просчитать и увидеть детали, но общая тенденция «Сильный немецкий клан затаит на меня обиду. Если они что-то предпримут, я отвечу, и это усугубит конфликт. Медведевам тоже придется вступиться, как и любому хозяину, на чьей территории шалят. Это приведет к конфликту немецкого клана уже с Медведевами. Учитывая, что за последние годы они хорошо наладили отношения с этой страной, то дальше мне не хватало опыта, чтобы просчитать, что именно будет». То ли замнут, чтобы не нагнетать, то ли кто-нибудь подольет пламени в огонь, чтобы нас ослабить. Как когда-то мне сказал Анастас, в мире не бывает случайностей, за любым событием стоит чья-то воля. Возможно, за этой историей тоже скрывается нечто большее, «Кто-то же слил информацию обо мне пареньку, Надоумел его отправиться сюда и порешать вопрос в классическом аристократическом стиле, а что проще, чем поссориться двум молодым парням, это как спички и бензин, раз-два, и вот наследник клана мертвый лежит, а его семья в гневе посылает войско, если кто-то хорошо знает меня и отправил его сюда умышленно, то мог и на такой вариант рассчитывать, хорошо, что Родион появился, не пришлось играть в чью-то игру, жаль, что...» что я это понимаю разумом, а на уровне эмоций, ох, как хотелось дать этому товарищу в морду и стереть с его лица нахальную улыбку. День я провел дома, по большей части бездельничая. Устроил себе выходной. Вечером заглянула Катя. Обсудили с ней посещение гостя. Будь моя воля, я бы девушке про этот мелкий инцидент не рассказывал, но она сама как-то узнала. «Странно это», «Откуда бы он мог узнать про тебя?» Поделилась девушка недоумением. «Уж чего не знаю, того не знаю. Если подумать, то про нас с тобой много кто в курсе». «Это свои, наши знакомые и друзья. Но Эрик иностранец. При этом он не просто узнал, что я в отношениях, но и то, где ты живешь. Тогда нужно подумать, кому это выгодно». «Бабушки с дедушкой?» Задумалась Катя. «Им выгодно. Они спят и видят, чтобы выдать меня за немца. Но сами они откуда узнали?» Ну. влиятельная семья, клановая разведка». «Их клановая разведка проморгала, что я уже три года в отношениях», — фыркнула Катя. «Дядя не позволяет шалить на своей территории». «Тогда, не знаю, слухами земля полнится». «Что-то не сходится». «Дед не из тех, кто будет посылать парня из чужого рода, чтобы разобрался с парнем внучки». «Да и сам подумай, как это выглядит. Ты приезжаешь, чтобы обсудить вариант сближения и...» «Идёшь разбираться с другим мужчиной? Возможен другой вариант. Если ты избалованный мальчик, который привык, что мир вертится вокруг тебя, то, встретившись с помехой и посчитав, что легко с ней справишься...» «Нет и нет, не такой же он идиот», покачала головой Катя. «Мало ли», — ответил я, — «сама знаешь, что статус аристократа автоматически не добавляет рассудительности и благоразумия. В любом случае об этом есть кому думать. Лучше вот что мне скажи, ты рассказала маме о нас?» «Да», — улыбнулась Катя. «И знаешь что? Она обняла меня и пожелала счастливой семейной жизни. Добавила, что пока не готова называться бабушкой». <смех> не обещаю, не обещаю!» <смех> — рассмеялся я. «Эй!» — возмутилась Катя. «Детей мы пока не обсуждали». «Раз уж ты согласилась стать моей женой, то на тебя возложена великая ответственность — возродить род Соколовых!» — сказал я, добавив в голос пафоса. «Можем начать репетицию прямо сейчас!» «Отправимся выбирать детскую кроватку?» — прищурилась Катя. «Ну, я намекал немного...» На другое — пошляк! Пошляк или нет, но схватить и заключить невесту в свои объятия ловкости хватило. На следующий день я отправился в офис. Матвей времени не терял и договорился о встрече с потенциальным клиентом. Над тем, где открывать офис, я долго размышлял. Варианта было два — на родовых землях и на неродовых. Князь от щедрот своих за спасение дочерей клана вернул мне когда-то принадлежащие Соколовым земли. Площадью раз в пять больше, чем то, чем я владел до этого. Размеры – не единственное отличие. Земли находились в разных частях города и были застроены. Мастерские, офисные центры, магазины. Всякого там хватало. Как я с этим всем разбирался, брал под контроль. Отдельная история, не особо интересная. Существовало два формата, как аристократ мог обойтись со своими. «Своими землями. Первый – самому делать на них что угодно. Второй – отдать в аренду и собирать небольшой налог. Я выбрал промежуточный вариант. Заложил одно здание, которое будет готово через пару лет, а остальное оставил как есть». Что касается мастерской, я наплевал на общественное мнение и занял один из офисов в уже имеющемся бизнес-центре. Это не самое престижное место. От дворца минут 30 ехать на машине, если без пробок. Вокруг нет ничего важного. Выпендриться можно было гораздо сильнее, сняв офис в самом центре. Но от этой идеи я отказался. Производство артефактов в моих планах далеко не на первом месте. У этого проекта несколько целей. Установить контакт с разными аристократами, получить доступ к другим артефактам, укрепить свою репутацию. Ну и заработать тоже. Как же без этого? Один-два артефакта в месяц. Такую я себе квоту отвел. И если кому-то что-то от меня понадобится, то пусть едет сюда. Или ищет другого алхимика. Единственное, во что вложился, в ремонт офиса. «Там сделали красиво, дорого и лаконично. На входе в здание стояла моя охрана. Никого необычного, простые служащие. Ими занимался Сергей Гвоздев. Искал людей, расставлял их в нужных местах. В целом присматривал за порядком. Это не гвардия, но базовые вопросы типа охраны входа они решали». Меня пропустили без лишних вопросов. На лифте поднялся на последний этаж, который полностью принадлежал мне. Любопытный момент, кстати. Земля моя, а здание нет». принадлежит тому застройщику, кто его возводил. Ну или тому, кому оно потом было продано. Повезло договориться и выкупить этаж. Но ну, как повезло. Хозяину земель сложно отказать. Я при желании могу много проблем доставить. Внутри офиса уже ждал Матвей. Одет в костюм, как и всегда на работе. «Привет!» – махнул он рукой. «Заказчик будет минут через пятнадцать». «Отлично!» «Кто это будет-то?» «Вообще-то это будет представитель с островов». «Англосаксы?» «Они самые. От лица кнайтов». «Оу! Что же ты раньше не сказал?» «Они нагнали таинственности и только сегодня заявили, кто именно придет». «Для понимания. Как-то раз я с ними дрался». Шутишь? Это же топовый клан! Но вот же, тогда это объясняет, как они вышли на тебя. Матвей не в курсе той битвы. Про нее вообще мало кто в курсе. Уж не знаю как, но Родион и его люди пресекли слухи и массовое распространение. Люди болтали, но когда до меня доходило очередное обсуждение, я диву давался, какая богатая у людей фантазия. Ни разу не прозвучало чего-то похожего на правду. Не думаю, что они ради мести придут. Я верил в тебя, дружище, но никогда не надеялся, что первый клиент будет из настолько могущественного клана, с которым ты еще и как-то сразиться успел. Не представляю, как это выглядело. И не представляю. «Представляй!» — хмыкнул я, поддев друга. «Люди князя присматривают за мной. Они обязаны быть в курсе, с кем именно назначена встреча. Но никто мне не звонит. Не появляются ходаки, не предостерегают. Ожидаемо. В плане безопасности князь давно перестал за меня волноваться. Я и не знаю, что должны предпринять враги, чтобы победить меня в моем же офисе, да и в любом другом месте тоже». «Нет, я не превратился в неуничтожимую боевую единицу, но подготовлен лучше, чем когда-либо, по многим аспектам». в плане того, что я сделаю артефакты иностранцам, тоже волнения у князя нет. С ним этот вопрос обсудили уже давно, когда я объявил о желании запустить мастерскую. Анастасу это тоже в какой-то степени выгодно, как минимум в плане налогов. Артефакты будут стоить неприлично дорого для любого, и 20% от этого отойдет государству. В рамках страны не то чтобы сверхбольшие цифры, но копейка копейки, глядишь и набежит кое-что». Остальные плюсы относились к перспективе на ближайшие лет десять. Одно дело выдать Катю за никому неизвестного Соколова, а другое дело выдать за артефактора Соколова, которому очередь со всего мира выстраивается. Еще это вопрос репутации. Для любого государства престижно иметь артефактора, тем более моего уровня». В назначенное время в офис зашел мужчина. Ну как, сначала он попал в приемную, где его ждала секретарша. Ее нанимал сам Матвей, поэтому я не особо с ней знаком. Девушка провела, <coughs> джентльмена, а как-то иначе его язык не поворачивался назвать, к нам в переговорную. Смотрю на него и думаю, за свои костюмы я плачу баснословно дорого, но почему-то одежда на нем выглядит все равно значительно качественнее. Надо бы спросить адресок портного. «Господа!» легким кивком обозначил он на английском приветствии. «Я поверенный Томаса Кнайта». «Я Эдгард Соколов». «Вы будете говорить от его имени, или Томас сам появится?» «Если не против перемещения сюда ходока, то появится». «Не против. Томас может переместиться прямо сюда». Блокировка в офисе не работала. Возможность включить в любой момент имеется, но прямо сейчас выключена. Мужчина отправил сообщение по телефону, и где-то через пару минут появился сам Томас. «Его я узнал с трудом. Когда виделись в тот единственный раз, его лицо было залито кровью. Не без моей помощи». «Эдгард Соколов?» — спросил он на русском. «С акцентом, но все же». «Томас Кнайт?» — ответил я в тон. «Несколько секунд мы разглядывали друг друга. Не сказать, что наше знакомство вышло добрым. Я его шлем превратил в шипы, которые ему голову пробили. Больно было адски, наверное. Ух». «Вот мы и встретились», — улыбнулся он. «Присаживайтесь», — указал я на кресло. «Чай, кофе, что-то другое». «Чай, если можно». Матвей встал и вышел, чтобы организовать чай. Поверенный отошел к окну и встал справа от него. Замер, словно его здесь и не было. «Признаюсь, несколько удивительно увидеть вас первым среди моих клиентов». «Разве мог я упустить такую возможность?» — улыбнулся мужчина. Мужчина или старик? Так сразу и не скажешь. Волосы седые, есть морщины, но сам он выглядит крепким. Настолько крепким, что многим молодым и не снилось, не чувствуется в нем старости. Это хищник, сильный и опасный. Его фраза позабавила. Я и так догадался, что кнайты присматривали за мной внимательно. Разумный ход с их стороны. Интересно, насколько в курсе этого люди Родиона? И какие игры между двумя спецслужбами разворачивались? «Как ваш доспех и меч? Хорошо себя вели?» «Выше всяких похвал!» — улыбнулся он. «Собственно, я бы хотел что-то такое же. Думаю, мне есть что вам предложить. Что-то такое же. Вы имеете в виду броню и оружие? Или по уровню качества?» «Ваш вопрос заставляет думать, что вы можете предложить не только оружие и броню. Да и по качеству есть варианты, я так понимаю». «Не только, но остальное в основном баловство, типа ювелирных украшений с разными декоративными эффектами. На самом деле ассортимент обширнее, но у меня есть четкая договоренность с князем, что и кому я могу продавать. Артефакты, связанные с ходаками и перемещениями, под запретом». «Что касается качества, да, есть варианты. Ваш доспех, который я улучшил, можно отнести к первому уровню». «А какие есть еще?» заинтересованно спросил Томас. «Само дружелюбие прям. Смотрю на то, как он держится, как использует мимику, как сидит, как смотрит. И абсолютно не чувствую в нем врага. Меня научили абстрагироваться от такого типа воздействия». Но аж завидно немного. Я так в этом искусстве и не преуспел. Первый уровень способен выдержать автоматную очередь или удар высшего беса холодным оружием. Выдержать, имею в виду, на нем даже царапина не останется. Сила удара будет поглощена и распределена по броне. Пользователь ничего не почувствует. У этого уровня есть свой предел. Например, в таком доспехе будет сложно выжить под ракетным обстрелом. Да и если несколько высших бесов выйдут против вас, то... у них будут все шансы превзойти прочность защиты и разрушить ее. Для большинства задач этого уровня хватит. Второй уровень, скажем так, если вдруг вас накроют чем-то действительно мощным, выживете и спокойно продолжите бой. Мощным это насколько? Чем-то, что способно обрушить крупное здание, и еще чуточку. Предупреждаю, что велик шанс, что вас отбросит. Насколько сильно, зависит от многих обстоятельств. «Никогда не попадал под ракетный обстрел!» «Вам повезло!» «Повторюсь, для большинства военных задач хватает и первого уровня, но есть еще и...» «Третий?» «Да!» — улыбнулся я прожженной улыбкой капиталиста. Этот уровень сложно описать. Скажем так, если вас вдруг сбросят в жерло действующего вулкана, то даже жара не почувствуете. Спокойно выберетесь и пойдете по своим делам. Если выбросят в открытый океан, тоже варианты имеются. Полная герметичность, автономность, а уж запас прочности. Если честно, то я не знаю, что нужно сделать, чтобы остановить высшего беса и ходака в такой броне. Но есть пара минусов. Какие же? Первый – продолжительность действия. В спокойном состоянии броня будет функционировать плюс-минус вечность. Если же активно сражаться, то зависит от того, как много повреждений будете получать. В том же вулкане, под обстрелом, где-то минут 10 у вас будет. 10 минут для высшего беса – это целая вечность. А второй минус. Было видно, что Томас заинтересован. Цена. На этот раз улыбка сама собой на лицо наползла. Простая броня начинается от ста миллионов второго уровня, от миллиарда третьего, от десяти миллиардов. <кười> <кười> поперхнулся он. В какой валюте? Я же в России нахожусь. Так что в рублях. Это проще, но все равно. «Вы не скромничайте, Эдгард. Обещаю, если вдруг найдете цену ниже, то сделаю скидку». Томас на этот пассаж хмыкнул. «Я прекрасно понимал, что платить десяток миллиардов за артефакт мало кто согласится. Как минимум, потому что это не особо нужно. Но реально, шанс, что сильного беса скинут в жерло вулкана, стремится к нулю. Хотя...» Тот же Томас наверняка не предполагал, что окажется в плену у русского князя, но оказался же, никогда не знаешь, откуда прилетит. Ах да, чуть не забыл. Еще есть возможности установить отдельный функционал, к примеру, добавить свечение. Но самое приятное дается месяц на тест. Если совсем не понравится, можно вернуть, оплата тогда будет возвращена. Если что-то нужно будет доработать, то тоже решаемо. «Испытания брони уже проводились? Это ведь не пустые слова про жерло вулкана?» «Не пустые. Под град ракет я не подставлялся, но под танковым обстрелом устоял. Правда, отлетел тогда далеко. Вспомнил я те испытания. При желании можно добавить устойчивости, так что вас ничто не сдвинет. Но в этом нет смысла. Лучше отлететь. Это экономичнее. А легкий ушиб для высшего... Сами понимаете». Замолчали. Кнайд переваривал сказанное. Матвей к этому времени вернулся и поставил кружки с чаем, к которому никто не притронулся. «А сколько времени займет изготовление? К примеру, одного третьего уровня прочности и десятка первого». Чисто моя работа, где-то полгода. Еще не забывайте про разработку дизайна. Наверняка вы захотите, чтобы дух вашего рода был отражён во внешнем виде. Согласование, примерка. Это и от вас тоже зависит, как быстро сможете откликнуться. По глазам вижу, что договоримся, даже несмотря на озвученную цену. Это для обычного аристократа она неподъёмна, а для элиты мира не то чтобы серьезные деньги. Томасу я не сказал, но еще существовал четвертый и пятый уровень. Четвертый я подарил в единственном экземпляре Анастасу Владимировичу, превратив его в машину смерти. Отличие в том, что доспех, помимо прочности, превращается в конвертер всего и вся, в основном входящего урона, конечно же, обращая его во всякие забавные штуки типа вспышки света, настолько яркие, что способны выжечь глаза. Пятый же уровень был предназначен для алхимиков, то есть для меня. Его особенность в том, что он работал как усилитель алхимии, бесполезно для обычных людей, но выводит меня на новый уровень. Правда, эта штука существовала пока лишь в качестве проекта. Очень уж сложна реализация. Постепенно я продвигался в этом вопросе, и рано или поздно воплощу это чудо. Рассказал Томасу, какие эффекты добавить можно. Обсудили, как дальше продолжим сотрудничество, в основном через посредников. От его имени выступит мужчина, что пришел к нам, а от моего – Матвей и Нино. Сам парень выглядел несколько бледным, уткнувшись носом в блокнот, куда вносил все детали. Бледность его обусловлена тем, что они с Ниной на пару получают 10%. Сумма сделки намечается от 12 миллиардов, и это без оружия. А так еще миллиард смело накинуть можно. и того их парочка получает от одного миллиарда с копейками. Да, сам не ожидал, что первая сделка выйдет настолько крупной». Не то, чтобы меня такими суммами сейчас удивить, на счету лежало несколько сотен миллионов, и это несмотря на то, что я активно тратился. То на стройку, то еще на что. Для Матвея же эта сумма запредельная. Для вчерашнего студента заработать 1200 – это как совершить подвиг. А миллиард? Да, забавно вышло. Лично мне этих денег не жалко. Я собирался отдать всю работу, не связанную с производством. Поиск клиентов, заключение договоров, ведение сделок, решение вопросов. Пусть они с Ниной возятся. Это только кажется, что дело легкое. А так-то одна разработка дизайна способна истрепать все нервы. Мне-то без разницы, что создавать, а вот заказчику... Пока из его головы достанешь точный эскиз, все нервы истратишь. Так что пусть этим другие занимаются». Когда двое гостей переместились и мы остались одни, Матвей медленно отложил блокнот в сторону. Мне это сейчас снится или нет? спросил он. Что тебя смущает? Да просто покрутил он рукой. На самом деле я уже работал с броней Красного рыцаря. Это, если что, прозвище Томаса. Я знаю, кто такие красные рыцари. Не только его прозвище, но и всех тех, кто носил их легендарный доспех. И ты над ним работал? Ну да. «Улучшил. Учитывая наше столкновение, и мною заинтересовались и присматривали. Не особо нагло, раз их люди-князя не приструнили, но точно присматривали. А когда узнали про мастерскую, то и воспользовались ситуацией. Молодцы! Что сказать? Почему тогда наши не воспользовались? Как это грустно, если честно, выдал Матвей, которого натурально потрясывало. «Кто первый, того и тапки. Набегут еще. Наверное». Словно в подтверждение моих мыслей зазвонил телефон.